Вернувшись с покупками, ребята застали старого библиотекаря в волнении. И что особенно удивительно, дома работал телевизор. Сколько они себя помнили. Такого еще не случалось. Конечно, телевизор-то имелся. И даже вполне современный подарок Алексея отцу. Но Оля и сансаныч никогда его не включали. Предпочитая читать, а новости узнавать из газет, ежедневно поступавших в библиотеку. Только Женька иногда, раз уж не было полноценного интернета, смотрел ящик. И то чаще использовал его как плеер. Накачав перед приездом в Лыково фильмов новинок, в Москве, разумеется, проблем с инетом не было, он смотрел их один или вместе с Олей. Забыв о покупках, ребята побросали сумки и обступили Сан Саныча. Женька ткнул пальцем в работающий телевизор. — Дед, что-то случилось? Ты же у нас вроде не фанат. Оля тоже спросила с тревогой в голосе, «Ничего страшного не произошло? Я надеюсь, а?» Только сейчас библиотекарь заметил ребят. «О, вы уже пришли!» — и добавил после паузы. «Знаете, мне казалось, что я уже перестал удивляться. Однако и меня, старика, еще можно удивить. Когда вы ушли, я сел почитать свежую газету и, надо сказать, был весьма озадачен». Женька нетерпеливо поторопил Сан Дед, короче, что стряслось? — Ну, если короче... — замялся тот. — Ну, в общем, у нас тут появились драконы. Ребята оторопело уставились на него. — Где тут? — В Лыкове? — ахнула Оля. А Женька вытаращил глаза. — Дед, ты что, сказок начитался? — Хотя, что это я? Ты же... Ну ладно, неважно. Какие еще драконы? Вместо ответа сансаныч посмотрел на часы, взял пульт от телевизора и прибавил громкости. Как раз начинались новости одного из официальных телеканалов, которые никак нельзя было заподозрить в распространении желтой или жареной информации. После обычного рассказа о политических и культурных событиях начался и впрямь удивительный репортаж из Швейцарии. Оказывается... В течение нескольких последних дней жители предгорий Альп неоднократно видели в небе огромное крылатое существо, напоминающее летающего ящера или мифологического дракона. Сообщений очевидцев было так много, что журналисты заинтересовались новостью. Телевизионные съемочные группы выехали на место и действительно вскоре засняли парящее в небе необычное существо. Специалисты, анализировавшие запись, подтвердили, что на видео снято животное, а не какая-либо искусно сделанная имитация или летательный аппарат. Теперь сенсационные кадры транслировали все телеканалы мира. А ученые со всего земного шара съезжались в Швейцарию, предвкушая одно из самых удивительных открытий в истории человечества. Предполагали, что это невероятным образом сохранившийся древний ящер, хотя большинство людей просто не поверили в происходящее, сочтя и запись, и существо на ней лишь ловким розыгрышем. Примерно такого же мнения были и Оля с Женькой. Конечно же, это туфта, заявили они в два голоса, на самом деле ничего подобного не бывает». Однако сансаныч не разделял их уверенности. Он не стал спорить с ребятами, только отмалчивался. Но по выражению его лица можно было прочесть. Все далеко не так просто. И он оказался прав. Во время вечерних выпусков новостей вся троица опять собралась перед телевизором и узнала, что утренняя информация не только не опровергнута, но, напротив, подтвердилась. На профессиональных любительских записях было отчетливо видно, как удивительный зверь, прозванный журналистами альпийским птеродактилем, появляется откуда-то с гор, делает несколько кругов в воздухе, словно обозревая окрестности, и вновь исчезает в скалах. Новость вызвала в научном мире настоящее потрясение. Заговорили о необходимости исследовательской экспедиции и даже поимке загадочного животного. А на следующий день с берега Южно-Китайского моря пришли столь же невероятные вести. «Рыбаки видели в прибрежных водах неизвестное морское животное, похожее на гигантскую змею». Телевизионщики отправились в море и вскоре добыли кадры еще одного чудовища. Ящера? Дракона? Огорошенный мир терялся в догадках. Чушь какая-то. Такого просто не может быть. Женька на всякий случай вынул айфон и взглянул на календарь. Не первое ли апреля на дворе? Но нет. До дня приколов и розыгрышей оставалось еще добрых две недели. С каждым днем шумихи становилось все больше. О загадочных существах писали газеты. Постоянно рассказывало телевидение. Их бурно обсуждали в интернете, забросив все остальные темы для дискуссий. Скоро выяснилось, что таинственные пришельцы обладают совсем не миролюбивым характером. Восточная гигантская морская змея сначала просто разгоняла рыбу, лишая рыбаков улова, а потом и вовсе стала нападать на небольшие суда, не давая им выйти в море. Что касается альпийского птеродактиля, то он проявлял странный интерес к ценностям, точнее, золоту и драгоценным камням. В один совсем непрекрасный день чудовище опустилось на улицу одного из швейцарских городов прямо перед витриной ювелирного магазина, ударом тяжелого хвоста расколотило прочное стекло, сгребло лапами все лежавшие на витрине украшения и поднялось в воздух. Налет не обошелся без жертв, пострадало несколько человек, оказавшихся поблизости. Кого-то из них настиг ощутимый удар хвостом или лапами чудовища, другие получили. Ожоги разной степени тяжести, согласно многочисленным утверждениям очевидцев, зверь дышал огнем, точь-в-точь, точь, как драконы в старинных легендах. Когда нападение на магазин повторилось, жители благополучной Швейцарии, вместе с ними и весь мир, Встревожились. Если раньше поимка таинственных существ имела перед собой исключительно научную цель, то теперь заговорили и о безопасности. Самым любопытным в этой истории представлялось то, что не альпийское, ни восточное чудище не получалось не только поймать, но даже выследить. Сначала ими занимались гражданские службы совместно с учеными. Специально оборудованные корабли и вертолеты искали странных гостей, чтобы усыпить их с помощью большой дозы снотворного. Но не тут-то было. Чудище! Никого к себе не подпускали. А если к ним удавалось подойти поближе, то те отчаянно защищались, дрались и плевались огнем. Вскоре ученые были вынуждены признать, они не в состоянии справиться с объектами своих предполагаемых исследований. Тогда на помощь им пришли профессионалы. Спасатели, армия и военный флот. Но, как ни странно, и они оказались бессильны. Ни один хитроумный план по поимке монстров или тщательно распланированная операция пока ни к чему не привели. А чудовище словно чувствуя свою безнаказанность, вели себя все более дерзко. Теперь телевизор в библиотеке работал чуть не целыми днями. Хранитель, его внук и Оля с волнением наблюдали за происходящими в мире событиями. Вот и сейчас их внимание было приковано к экрану, где симпатичная ведущая, выглядевшая очень растерянной, сообщала новости так, словно сама себе не верила. Добрый день. Вы смотрите экстренный выпуск новостей. Продолжаем знакомить зрителей с событиями в Швейцарии, Австрии, а также на берегах Южно-Китайского и Желтого морей – и в восточной части Бенгальского залива. А, как вам уже известно, в этих местах с разницей в два дня появились существа, которых условно можно назвать драконами, так как ученые еще не пришли к единому мнению об их видовой принадлежности. Сообщение об их появлении можно было бы счесть чьей-то дурной шуткой, если бы не видеозаписи, оказавшиеся в распоряжении ведущих информагентств планеты. Давайте вместе посмотрим видеозаписи из Европы. На экране замелькали кадры выглядевшие отрывками из фантастических фильмов. До основания разрушенные здания, перевернутые и выпотрошенные инкассаторские машины, Разгромленные ювелирные магазины Время от времени эти кадры прерывались записями любительской съемки с камер видеонаблюдения На которых было ясно видно, как появляющийся, словно из ниоткуда, крылатый дракон Да-да, настоящий дракон Уж им-то, путешественникам по книжному миру, отлично известно, как они выглядят Одним движением когтистые лапы вспарывает машину, перевозящую золотые слитки набивает слитками пасть и, взмыв в воздух, исчезает. Стоя на фоне разрушений, корреспонденты вели репортажи с мест происшествия и беседовали с очевидцами, разными, но совершенно одинаково напуганными людьми, которые в один голос твердили о драконах. Тем временем телеведущая продолжала. Драконы видели уже сотни людей, причем описание существа расходится незначительно. Давайте послушаем, что скажет об этом известный историк и специалист по мифологии, доктор филологических наук Александр Яковлевич Брагин. На экране появился симпатичный, немного растрепанный брюнет в затемненных очках, вроде бы несколько молодой для доктора наук. Последовал подробный рассказ о видах и классификации европейских драконов, Их образе жизни, повадках, вкусах, питании ну и так далее. Затем пошли кадры и репортажи о драконе, или о нескольких драконах, замеченном в Южно-Китайском море. И уже другой ученый, с характерной азиатской внешностью, но прекрасно говорящий по-русски, рассказал об азиатской мифологии и о месте, которое в ней занимают драконы, а также об их особенностях. После его выступления Диктор подытожила, историки, литераторы и специалисты по мифам всех времен и народов практически единодушны в своем мнении. Поведение странных существ, так внезапно появившихся неизвестно откуда, вполне соответствует повадкам мифических драконов. Хотя, конечно, не все так однозначно. По заявлению члена шотландской туристической гильдии, пожелавшего остаться неназванным, поведение всем известной Несси, которое тоже, по его мнению, происходит от драконов, в корне отличается от поведения вновь появившихся, как он выразился, хулиганов. Если милая Несси старается лишний раз не показываться на глаза людям и только интригует туристов, то эти существа, мешая самолетам в небе, а туристическим лайнерам, грузовым кораблям, катерам и яхтам на воде, подрывают авторитет и лохнесского чудовища и всей туристической индустрии в целом. Юристы шотландской гильдии сейчас рассматривают возможность подачи искового заявления и несомненно подадут его, когда станет понятно, кто стоит за происходящим вопиющим произволом. Сансан и ребята переглянулись. То, что они видели сейчас по телевизору, сильно смахивало на бред психически больного. А потом и вовсе началось черти что. Стали показывать интервью с разными и в большинстве своем весьма странными людьми. Неопрятный пожилой мужчина с нездоровым огнем в глазах и манерой речи городского сумасшедшего которого назвали то ли экстрасенсом, то ли народным целителем, активно жестикулируя, объявил, что драконы, несколько сотен или тысяч лет назад покинувшие нашу планету, наконец-то вернулись, чтобы вернуть себе былое могущество и уничтожить человеческую расу. Причем говорил он об этом с таким восторгом, будто его самого и его сподвижников, но только их драконы уже пообещали оставить в живых. Упитанный священник, скрестив пухлые ручки на золотом на перстном кресте, вещал что-то о грехах наших, о пожертвованиях на храмы, потом вдруг перекинулся на неправильное воспитание молодежи и неожиданно закончил свое выступление предложением проекта освящения огромного количества воды за символическую плату, дабы вылить потом святую воду на места возможного появления драконов. После этого интервью ведущая, пожала плечами и заявила, что редакция новостей некомпетентна в воздействии святой воды на драконов, поэтому от комментариев воздержится. Генерал из НАТО коротко доложил, что 6-й флот Соединенных Штатов находится в полной боевой готовности и разбомбит любого дракона, где бы тот ни находился. Правда, до сих пор все ракеты и бомбы, выпущенные по драконам армии тех стран, что столкнулись с этими существами, никакого ущерба драконам не нанесли, Но, по его генералу мнению, тактика выбрана правильная. А потом прибавил что-то про американскую демократию, самую демократическую в мире. Прохожие в Берне, интервью военный давал в Швейцарии, прямо на городской улице, на такое заявление отреагировали очень нервозно, резонно заявив, что пока драконы не добрались до Америки и пусть шестой флот стоит там, где сейчас находится. Глава российского министерства по чрезвычайным ситуациям Предложил пострадавшим регионам одеяло, продовольствие, воду и мобильный госпиталь. Швейцарцы и австрийцы тактично отказались. Китай обещал подумать. Вьетнам и Филиппины согласились принять гуманитарную помощь. Слово снова взяла диктор телевидения. «Ученые всего мира потрясены!» В Ванкувере проходит экстренный конгресс, на котором эти, пока неизвестные науки существа, уже объявлены всемирным наследием. Несмотря на наносимый ими урон, ученые просят мировое сообщество не причинять им вреда. Они обращают особое внимание командований всех армий на необходимость оставить драконов в живых. В ответ представители вооруженных сил указали на то, что неизученные животные наносят ущерб экономике и угрожают безопасности граждан и долг военных защитить мирное население своих стран. В связи с этим заявляется, что если попытки поймать животных живыми провалятся, будут задействованы другие возможности. Однако высказывания глав государств, пострадавших от драконов, были менее конкретными. Швейцарский президент пообещал, что альпийскому дракону будет нанесено как можно меньше вреда при условии, что к моменту, когда придется применить силу, тот не нанесет стране сколько-нибудь значительного ущерба. Но если ущерб будет значительным, то сами понимаете. Представитель Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, в свою очередь, сообщил, что к драконам в Азии испокон веков относятся с почтением, поэтому цели уничтожить существо, поселившееся в Южно-Китайском море, нет. Но в случае, если население не сможет заниматься привычным морским промыслом и торговлей, тогда мы со всем уважением... Ну, вы сами понимаете. На этой мажорной ноте Сан Саныч выключил телевизор. «Такие вот дела!» — проговорил он задумчиво. «И, судя по всему, это действительно драконы. Самые настоящие, а не ожившие птеродактили». Хранитель потянулся за своей кружкой, но увидев, что та пуста, поставил ее на место. «Но я все-таки ничего не понимаю. Откуда им тут-то взяться?» — тихо спросила Оля. «Их же не бывает. Они не могут здесь быть, потому что драконы — выдумка. Здесь же не книжный мир». «Вот именно, Оля, что не книжный мир!» — согласился с ней библиотекарь. «Именно! Ерунда какая-то!» И если на минуту предположить, что драконы из книжного мира, тогда совершенно непонятно, как они сюда попали. Мимо меня ведь никак не могли. Женька нетерпеливо перебил деда. — Дед, этот компот мы уже пили. В прошлый раз, когда Эртоферон украл маму, ты тоже говорил, мимо меня никто. — А что вышло? «Нам пришлось гоняться за ней по всем темным мирам!» В запале мальчик вскочил и набрал полную грудь воздуха, собираясь привести еще миллион аргументов, но Сан Саныч остановил внука «Женя!» «Смотри сам! Драконы оказались здесь несколько дней назад. К тому времени я уже нашел и уничтожил почти все порталы!» Теперь его перебила Оля, спросив так тихо, что ее едва расслышали. «Почти?» сан саныч замолк на полуслове потом поднял глаза на ребят ну да мне еще придется отыскать два портала хотя я даже предположительно не представляю где они могут находиться теперь на мою голову свалился другой такой же пустяк я должен выяснить откуда здесь в реальном мире взялись драконы очень хочется надеяться что они просто выбрались из какой то богом забытой пещеры именно ЭТОГО МИРА!» «Ага, uh -huh. просидели там десяток-другой веков. Тихонечко так, никем не замеченные. А в один прекрасный день выскочили и, и разлетелись по разным странам света». Оля с сомнением покачала головой. А Женька угрюмо спросил деда. «И чё ты сидишь?» «А что я, по-твоему, должен делать?» Чувствовалось, что у Сан начинает портиться настроение. Побежать в Швейцарию и спросить у дракона, скажите, уважаемый, а вы случаем не из книжного мира будете. Как ты себе это представляешь?» Женьке редко доводилось видеть деда в столь плохом настроении, поэтому он на всякий случай сдал назад. «Не, дед, зачем бегать-то? У тебя же портал показывает всех людей в книжном мире. Ну, как мы маму искали? Может, он и книжных героев в нашем мире покажет?» «Слушай...» «А мне такая мысль в голову не пришла!» Улыбнувшись и показав Женьке поднятый вверх большой палец, хранитель схватился за книгу-портал. Пока Женька и сансаныч настраивали портал на определение книжных героев в нашем мире, Оля отправилась заниматься домашними делами. Готовить обед и кормить Баську. Ела огромная собаченция немеренно. Но разорить лыковых к счастью, не могла, так как корм для нее библиотекарь доставал из книжного мира, где с ним не было никаких проблем. Кашу, например, ей варил горшочек из известной сказки, а остальную провизию. Поставляли мифологический урок изобилия и знаменитая скатерть-самобранка. Глядя, как Баська уминает за обе щеки полуведерную миску книжной каши с книжным мясом, Оля, сидя на ступеньке лестницы, рассказывала псине, что Сансаныч с Женькой сейчас настроят портал на пришельцев, а потом будут их отлавливать. Баська оторвалась от еды, посмотрела сначала на девочку, потом на дверь библиотеки, где остались дед с внуком, одобрительно кивнула и продолжила трапезу. Тут раздались голоса Сансаныча и Женьки, зовущих Олю в библиотеку. Войдя, она застала жаркий спор На столе лежала раскрытая книга-портал, и у Оли появилось странное ощущение, что книга живая. И то, как она лежит, как открыты ее страницы, все вместе выражает одну единственную мысль. Как это меня угораздило! Женька убеждал деда. «Ну, тут все просто, как три копейки. Просто ты никогда не задумывался, что следить надо не только за проникновением от нас в книги, но и наоборот. Кто сейчас в книги полезет? «Всем не до них. Хорошие книги читают мало, а вот из книжного мира к нам, я смотрю, определенное хождение имеется». Сан Санч, похоже, с внуком был не согласен. «Прав ты, Женя? Да не совсем. Смотри, никаких проникновений нет!» Хранитель склонился над картой, которую услужливо показал портал. Сейчас это была обычная карта, плоская, примерно такая, какая открывается в любой поисковой системе в интернете. Видишь синие точки? Они обозначают хранителей, живущих в нашем мире. Их, считая меня, ровно 12 Про каждого из них я знаю. Каждые три дня получаю отчеты об их деятельности. Если надо, помогаю им. Вот, обрати внимание. «Я собственной персоной. Зеленоватая точка рядом. Баська. Расплывчатая пятнышко. Тут же. Ее корм в холодильнике. А вот... О, боже. Что это?» Над картой вдруг вспыхнули и засветились две ярких рубиновых точки. Одна спокойно и неторопливо плавала над центром Европы, вторая быстро и достаточно хаотично передвигалась около побережья Юго-Восточной Азии. — Опа, дед! Вот они! А ты говоришь, откуда взялись? — Они родимые! — Женька радостно потер руки. — Ну чё, дед? Как драконов ловить будем? Оля тоже растерянно глядела на старого библиотекаря. — Правда, сансаныч что нам делать? Хранитель строго посмотрел на ребят. — Вам? — Ничего! Останетесь дома и станете следи, чтобы Баська ступеньку не сгрызла! При последних его словах Баська высунулась из-за двери, и на ее морде было написано безмерное удивление. Перед тем, как спрятаться назад, псина проскулила что-то обиженное. — А я займусь своим делом! — продолжал, не обращая на нее никакого внимания сансаныч Ведь моя прямая обязанность — всячески пресекать недозволенные проникновения из мира в мир. Вот так! Сказано это было столь твердым тоном, что не у Женьки, который рвался в бой не воле, которая, признаться, и не очень-то горела желанием сражаться с драконами, не хватило духу спорить. Наскоро собравшись и захватив свой отчет, хранитель отправился в путь.